дуан наткнулась на непредвиденную преграду. Сначала Грей с надеждой решил было, что служба безопасности казино обратила нападавших в бегство, однако интенсивность и масштабы перестрелки только возрастали. Все чаще слышались очереди из пистолет-пулеметов и даже автоматических винтовок, и Грей понял, что это самая настоящая гангстерская война,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 У Ковальски все же был припрятан козырной туз в рукаве, или, точнее, в брюках. Шнур из мощной взрывчатки был разработан в Упанир. Запечатанная в трубку из графена, она не обнаруживалась сканерами в аэропортах. Примечание. Графен – полупроводниковый наноматериал, молекулярная структура из атомов углерода, толщиной в один атом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 «Нам нужно поскорее покинуть зону войны», — сказал Грей. «Но все выходы из казино охраняются. Возможно, я знаю дорогу». Приоткрыв дверь, сайхан высунула голову, затем быстро выскочила в коридор. «А как насчет того, чтобы сказать нам?» — проворчал Ковальски, спеша вместе с Греем следом за ней. Подбежав к пожарной лестнице, сайхан распахнула дверь и столкнулась лицом к лицу с боевиком,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 конец примечания грей отдал пистолет ковальски да это уже настоящее рождество одобрительно произнес великан умелым движением проверяя оружие пошли нетерпеливо воскликнула сайхан стоя на лестничной площадке и осматривая пролет ведущий вниз грей присоединился к ней сжимая автомат и они быстро сбежали по лестнице вниз перепрыгивая через ступеньки